Глава девятнадцатая, в которой портится замок туалета, помогает Джерри Фину вознестись к славе и почестям. Поезд на рассвете прибыл в Чикаго. Джерри несколько часов крепко спал и пропустил много интересных видов. Он взглянул на ранний утренний пейзаж и ощутил дрожь, словно ему предложили выпить рыбий жир из старого сапога. Это было глубоко унылое зрелище. Трущобы, трущобы, насколько хватает глаз. Серые, некрашенные хибарки, опирающиеся друг на друга точно слепы. Обетованная земля подонков общества и хоба, где каждый готов пожертвовать для Родины жизнью своего товарища. Поезд замедлил ход чтобы путешественники могли получше насладиться зрелищем. Далекие потомки аборигенов африканских джунглей бродили по узким закоулкам в поисках чего-нибудь съедобного на завтрак. На тесных дворах и на крылечках копошились черные человеческие отпрыски, босоногие, сверкающие белками глаз. Рассохшиеся, разваливающиеся деревянные корыта стояли торчком, поддерживаемые густой сетью бельевых веревок. Чулки, сорочки, штаны-трико, детские лохмотьи и бюстгальтеры — все это трепетало на легком утреннем ветерке, точно веселые беззаботные вымпелы, не давая плотной копоти опускаться прямо на голову детям. Джерри Финн обладал воображением поэта, который свято верит, что народ читает стихи. Он глядел на сети белевых веревок, эти хитроумные приспособления, фильтрующие сажу и солнечные лучи, и был поражен скудным выбором висевшей одежды — сорочки, детские тряпки, штаны-трикои, лифчики. Он удивлялся обилию лифчиков и малочисленности сорочек. Сорочки напоминали о царстве ангелов, а бюстгальтеры — о гамаке, в котором сидят вдвоем. Бельевые веревки были отражением социальной среды. При переходе от района Трущоб к жилым кварталам средних классов детское тряпье исчезло, а вместо него появились простыни, ночные пижамы и скатерти. Это был район гостиниц и женщин, которые искали легкой жизни, но в поисках ее постепенно скатывались все ниже и ниже. Пассажиры начали пробираться к выходу. Поезд прибывал на вокзал Ласаль, постепенно сбавляя ход. Джерри заметил, что у него пропала шляпа, а также позаимствованное в учительской квартире ОСВ пальто, пять долларов, подаренные мистером Лурье, и галстук, который был снят прямо с шеи. Он объявил о пропаже проводнику, но тот в утешении сказал, что в Чикаго еще сравнительно тепло, поэтому пальто и шляпа не являются предметом первой необходимости, а галстук тем более». Что же касается пяти долларов, то это, по мнению проводника, не такая сумма, о которой стоило бы говорить, в особенности сейчас, когда инфляция непомерно раздула все цифры. Джерри остался в вагоне последним. Он осмотрел багажные полки, заглянул под сиденье, но утраченного имущества не нашел. Под одним из сидений оказалась лишь забытая пачка кукурузных лопьев «Папкорн» и газета «Чикаго Трибюн». Он захватил то и другое в качестве частичного возмещения убытков, вышел из вагона и слился с потоком, наводнившим вокзал Лассаль. На скамьях в зале ожидания лежали негры с зажмуренными глазами и широко раскрытыми ртами. Как только уборщицы подмели пол под лавками, вокзальная полиция, наблюдая за порядком, тотчас принялась будить спящих. Джерри уселся рядом с одним седоватым негром. Это был старый сморщенный человек, секретом долголетия которого был чеснок. Однако этот секрет вовсе не хранился в тайне, а напротив, давал о себе знать любому из окружающих. Запах чеснока... Достиг ноздрей Джерри, вызывая неприятное ощущение. Джерри развернул «Чикаго-трибюн» и, загородившись газетой от соседа, начал просматривать объявления. Одно чикагское бюро по торговле недвижимостью продавало дачные участки на Луне. Цена была 100 долларов за акр, с рассрочкой на 10 лет. Рекомендовалось покупать участки во время полнолуния, потому что акр тогда крупнее. Джерри пришли на память слова Бобо о людях, которые судорожно хватаются за доллар и в то же время смотрят на небо. Детям читают научно-фантастические романы, чтобы в своих трущобах они видели звезды, а на звездах — дачи для еженедельного отдыха. Негр начал храпеть. Это было его оборонительным рефлексом против тех, кто хотел втиснуться к нему на скамейку. Его храп отличался редкостным звучанием, все удовольствие от которого получал сам храпевший. Джерри встал, положил «Чикаго-трибюн» на скамейку и пошел побродить по городу. Все казалось ему пустым и ненужным. В этот момент он не находил никакого объяснения бестолковости своей жизни. «Куда я иду?» «И зачем?» — спрашивал он себя, словно затверживая катехизис и, глядя вдаль на вершины небоскребов, чувствовал легкий голод. Побродив часа два, он вернулся обратно в вокзальный зал ожидания. Старый негр уже проснулся и читал оставленную Джерри газету. Он, видно, недавно снова зарядился чесноком, потому что запах стал убийственный. Даже самые сильные духи не смогли бы забить смесь ароматов, которая неслась изо рта старика. В зале ожидания царила обычная теснота, Народу было много. По-видимому, никто еще не улетел на Луну. Джерри потолкался туда-сюда и заглянул мимоходом в туалет. Подождав 10 минут в очереди, он получил в свое распоряжение маленькую кабинку, на белых стенах которой имелось больше рисунков, чем в любом среднем американском доме, и больше порнографии, чем в известном бестселлере «Мэйми Стоувер». «Доктор Хинсей?» мог бы получить отличный материал для исследования полового поведения мужчин, если бы разослал своих агентов на пару дней по публичным уборным. Джерри взялся за ручку двери и хотел поскорее расстаться с кабинкой, но замок испортился. Дверь не желала открываться. Джерри начал стучать в дверь кулаками и звать на помощь, но никто не обращал внимания на гром, идущий из маленькой кабинки. Люди с самого рождения привыкли к шуму и грохоту и спохватывались только тогда, когда наступала тишина. Джерри Финн оказался пленником. Под самым потолком была маленькая форточка, но через нее могла бы пролезть только кошка. Джерри снова начал колотить дверь. Ему хотелось поскорее выйти на свободу, на свежий воздух, к людям, но спасения не приходило. Он все еще был точно в тюрьме, где никто не угрожал повышением квартплаты или вечным пламенем ада. Отчаяние, охватив мозг, затем сковало руки и ноги. Джерри был уже готов на самоубийство. Его удерживало только то, что надо было самому наложить на себя руки. Он вспомнил Джоан, которая все еще оставалась его женой. Брачный союз, этот великолепный экзамен на алименты, все еще связывал его и Джоан, святое воплощение небесной наивности, которая, вероятно, все еще ожидала возвращения мужа, чтобы, наконец, получить развод, а затем законную, твердую плату за любовь, алименты. Безнадежность привела за собой бессилие. Джерри сел на крышку унитаза, и мысли его полетели назад, словно стая голубей, завезенных на чужбину, И выпущенных из клетки они пролетали над дверницей прожитых лет. И вот Джерри увидел вновь свое детство и услыхал тихую песню милой матери. Под обаянием детских воспоминаний он достал из кармана расческу, оторвал кусочек тонкой бумаги от прикрепленного к стене рулончика и сотворил из расчески и туалетной бумаги маленький музыкальный инструмент. У него было точно у пастушеской свирели из древней Нубии нежно-дрожащее, простое и грустное звучание. В ожидании освобождения Джерри Финн стал потихоньку наигрывать финские народные песни, которых в Чикагском вокзале Лассаль еще никто никогда не играл, во всяком случае на карманном гребешке. Нет нужды представлять неотстающему от времени читателю мистера Говарда Эткессона. Каждый знает, или, по крайней мере, каждый должен знать, что это художественный директор, величайшей в мире компании, выпускающей граммофонные пластинки, то есть человек, который знает вкус публики. Тысячи исполнителей модных песенных боевиков благословляют его имя, ибо без мистера Эткесона они не были бы модными исполнителями. Мистер Эдкисон известный и признанный благодетель. Он всегда что-то берет у одних и дает другим, в то же время оставляя себе приличное посредническое вознаграждение. У него драгоценные принципы адвоката, мораль коммерсанта, пухлые руки, мягкое круглое лицо и тоненький пастушеский тенорок, обладающий непреодолимым стремлением вырываться наружу через нос». И без этого описания многие узнавали мистера Эткисона, когда он шел с коричневым кожаным портфелем в руке на вокзал Лассаль. Он отправлялся в Голливуд на поиски новых граммофонных звезд. Сенатора, Отри, Лита Роза, Ле Бакстер, Эдди Фишер, Билли Смит и многие другие уже напели себе состояние и своевременно устранились от артистической деятельности. Мистер Эткисон вступил под навес вокзала, и надвинул шляпу на самые глаза, избегая охотников за автографами. Вдруг он остановился и прислушался. Откуда-то из неведомых глубин доносилась неведомая музыка. Мистер Эдкисон помотал головой, не веря собственным ушам. Он сделал несколько шагов вперед и снова вернулся на прежнее место. Музыка продолжалась. Она была красивой, печально, и казалась как раз подходящей для публики. Мистер Эдкисон огляделся кругом и подумал, что какой-то пассажир несет во внутреннем кармане портативный радиоприемник. Нет, ложная догадка. Музыка доносилась снизу, звучала где-то у самых его ног. Мистер Эткессон присмотрелся к имевшимся внизу у стены подвальным окнам, которые были чуть-чуть приоткрыты. Затем он сделал вид, будто завязывает шнурки на ботинках, и таким образом... Получил удобный случай нагнуться к одному из этих окон. Ухо его уловило нежнейшую мелодию, а нос — грубейший запах аммиака. Он отошел подальше от окна и громко воскликнул. «Флейта!» «Нет». «Рожок!» «Нет». «Саксофон!» «Нет». «Что же это за дьявольщина?» Он чуть ли не бегом помчался в зал ожидания оттуда в мужскую комнату. Музыка прекратилась. Мистер Эткессон, продолжая обдумывать эту мистерию, вернулся в зал ожидания и призвал на помощь полицейского. Тогда они уже вдвоем вошли в мужскую комнату, и на этот раз оба услыхали прелестную музыку, которая доносилась из крайней кабинки, что возле наружной стены. «Там!» — воскликнул мистер эткесон указав рукой на маленький концертный зал. Он подошел и осторожно постучал в дверь. Музыка тотчас прекратилась. «Кто там?» — заревел подоспевший полицейский. «Это я», — послышался робкий, усталый ответ. «Замок испорчен. Я не могу выйти». «Зачем же вы пошли туда со своей музыкой?» — осведомился полицейский. «Из кабинки не отвечали, но мистер Эдкессон сам ответил полицейскому. «Не задавайте дурацких вопросов. Вы, кажется, должны знать, что это место как могила. Если приспичило, то приходится идти. Отоприте дверь». Полицейский потрогал замок, но дверь не поддавалась. «Наверное, придется ломать», — засвидетельствовал представитель власти и пошел искать лом. Однако ему не понадобилось это грубое орудие, так как он встретил в зале ожидания своего старого знакомого Дика Гомера, известного также под именем «Отмычка Дик», и сказал ему «Ну-ка, пойдем, откроешь дверь». «У меня нет инструментов», — ответил честный специалист своего дела. «А что за дверь?» Дверь уборной. Самый обыкновенный автоматический замок. Условно освобожденный взломщик задумался на миг и сказал, «Достань мне кусок железной проволоки или шпильку для волос, или хоть какой-нибудь гвоздь». Представитель власти был немного недоволен поручением, но все же ему удалось получить у одной негритянки железную шпильку, которую он и вручил мистеру Гомеру. «Показывай дверь», — скомандовал мистер Гомер. Полицейский привел замочных дел мастера в мужскую комнату, где мистер Эткессон разговаривал через дверь с мистером Джерри Финном. Мистер Эткессон зашел уже так далеко, что достал из своего портфеля бланки договора, который он собирался тут же подписать. Ему пришлось на мгновение прервать приятный диалог, но только на мгновение, ибо Дик Гомер не первую дверь отпирал шпилькой для волос. С изумительным мастерством он погнул шпильку в разные стороны, вставил ее в скважину замка и распахнул дверь. Потрясенный узник недвижно сидел на крышке унитаза и смотрел на своих освободителей. «Какой у вас инструмент?» — спросил мистер Эдкисон, сгорая от любопытства. «Да, приятель, а ну покажи свой инструмент!» — живо зарычал полицейский. «У меня нет никакого инструмента», — отвечал Джерри невинно. «Не придуривайся!» — закричал полицейский, вытаскивая Джерри из необычной музыкальной комнаты. «Все равно мы тебя заставим признаться!» Дик Гомера злорадно усмехнулся, ибо он знал чикагскую полицию. Джерри беспомощно взглянул на мистера эткесона «За что вы на меня напустились?» — спросил он дрогнувшим голосом. «За культурное безобразие в общественных местах!» — ответил полицейский и хотел было схватить Джерри за рукав но тогда вмешался мистер эткисон «Вы не вмешивайтесь», — заявил он полицейскому. «Вот как», — проворчал коренастый блеститель порядка. «Да, ступайте своей дорогой». «С вас причитается доллар», — заметил мастер отмычек. Мистер Эткессон сунул руку в карман и дал ему целую пригоршню мелочи. Затем, изобразив на своем круглом лице светлую улыбку, он сказал Джерри, «Вы очень заинтересовали меня, очень заинтересовали». Полицейский снова повел атаку на Джерри, но тут уж мистер Эпкисон рассердился. Он взял небольшой разгон, втолкнул полицейского в музыкальное помещение и захлопнул дверь. Затем он сказал Джерри «Пойдемте, у нас может получиться хороший бизнес». Из маленькой кабинки послышались очень резкие слова и последовали энергичные действия, но дверь опять была крепко заперта на внутренний замок, и никаким нажимом на ручку невозможно было ее открыть. Мистер Эткисон и Джерри вышли из помещения полного запахов, оставив полицейского совещаться с Диком Гомером. Они у меня еще получат чертей, ревел полицейский в бешенстве. Отопри дверь, Дик. Чем? Шпилькой, конечно. Я ее выбросил. Найди новую, но ну, поторопись. Мое дежурство сейчас кончается. Отмычка Дик получил теперь отличную возможность потянуть со своего старого гонителя. Сколько заплатишь? Ни цента. Открой дверь, а не то, я тебя закую в цепи. Хорошо, тогда заковывай. «Дам доллар», — закричал полицейский, чувствуя, что делать нечего. «Сойдемся на двух». «Вымогатель, я сделаю так, чтобы тебя всыпали». «Олрайт, right. давай сыпь». «Я пошел». «Нет, нет, не уходи. Получишь два доллара». «Ясно», — ответил замочный мастер, достал из кармана маленькую отмычку и отпер дверь. Джерри сидел рядом с мистером Эткессоном на переднем сиденье новенького «Кадиллака», и теперь уже непоколебимо верил, что находится в стране великих возможностей. «Я собрался было в Голливуд», — сказал мистер Эткисон. «но ничто мне не мешает отложить поездку на завтра». «Да, мистер Финн, как я уже сказал, ваша музыка меня интересует. Если только запись будет удачной, вам больше никогда не придется унижаться до хиропрактики или до педагогики». Джерри откровенно рассказал мистеру Эткисону свою краткую биографию, и теперь они ехали в студию Международного объединения граммофонной музыки. «Вы когда-нибудь играли с аккомпанементом?» — спросил мистер Эдкисон. – «Я никак не играл», — отвечала будущая музыкальная звезда. «Да, я не успел спросить вас, умеете ли вы читать и писать?» «Умею». «Вопрос мой немного глуп, конечно, но поскольку среди артистов грамотность вообще довольно редкое явление, я вынужден был задать этот глупый вопрос». Они въехали на Северную Мичиган-авеню и попали в автомобильный затор. Скорость упала до 15 миль в час. Мистер Эткессон угостил своего пассажира большой размером степличный огурец-сигарой и рассказал следующее подлинное происшествие, участники которого живы и по сей день. В Алабаме, там, где растет хлопок, была ферма. А на ферме работала молодая девушка Мирян Неккербокер. Славная девушка. Один алабамский завод удобрений организовал три года назад конкурс красоты. И что поделаешь, Мириан Джозефина Некербокер вышла победительницей. Мисс Навозница привлекла также внимание Голливуда, и специально для нее был написан сценарий «Очаровательная дочь фермера». Фильм имел исключительный успех. Мисс Бетти Бонди, это было артистическое имя мисс Некербокер. Вдруг стала знаменита своей улыбкой. Вы, наверное, видели ее портреты на рекламах табачных изделий и пива. Ее улыбка действительно не имеет себе равных. Поэтому кинопродюсеры застраховали ее улыбку на 100 тысяч долларов. Большая сумма, принимая во внимание, что все мы обычно стараемся улыбаться на фотографиях. Ну вот и что же. Для Бетти Бонди написали другой сценарий «Прелестнейшая в мире улыбка». Но тогда произошло непредвиденное, мисс Бонди вдруг перестала улыбаться. Продюсеры, директора, корреспонденты, представители страхового общества и люди рекламы старались изо всех сил, но не могли вызвать у мисс Бонди улыбки даже щекоткой. Наоборот, она то и дело раздражалась слезами, придавалась грусти и выглядела очень неважно. Тогда к ней вызвали врача. Он задал мисс Бонди несколько обычных вопросов, почему вы перестали улыбаться. «Неужели вы не знаете, мисс Бонди, что ваша улыбка стоит миллионы?» Мисс Бонди указала на стол, где лежала большая груда писем ее поклонников, пламенных, страстных, боготворящих, безумных писем. «Как же мне улыбаться, если я получаю в день по пятьсот писем и больше?» — грустно сказала мисс Бонди. «Вы должны радоваться этому», — пробовал доктор утешать ее. Мисс Бонди печально покачала головой и, зарыдав, сказала... А не могу радоваться, потому что не умею ни читать, ни писать. Мистер Эдкисон повернулся к Джерри и спросил. Теперь вы, наверное, поняли, почему я поинтересовался, умеете ли вы читать и писать, мистер Финн. А, кстати, верно ли, что у вас на родине грамотность уже стала всеобщей? Да, безусловно, мистер эткисон По грамотности маленькая Финляндия — первая страна в мире. Мистер эткисон улыбнулся. Я не верю этому, мистер Финн. Джерри не стал возражать, потому что думал о своем будущем. Студия Международного объединения граммофонной музыки помещалась на шестнадцатом этаже большого фирменного здания. Мистер Эткисон ввел Джерри в роскошно обставленный кабинет, из окон которого открывался узкий горизонт, стена небоскреба, серая стена без окон. Мистер Эдкисон был человеком действия, который умел заставить людей и доллары работать. Он вызвал двух техников, дал им немногословные указания, а затем обратился к Джерри. «Теперь мы попробуем, ложится ли ваш голос на пленку. Вы знаете ноты?» «Знаю. В общих чертах. Хорошо. Как я уже говорил вам по пути, для напевания популярных песен боевиков голос не должен быть большим, диапазон чуть больше октав, этого вполне достаточно». Частота мелодии может немного нарушаться, так как при этом возникает новый ритм. А нам теперь нужно что-нибудь новое, новое, мистер Финн. Так постарайтесь, покажите, на что вы способны. Мистер Эткисон отдал свою находку в распоряжение техников и бросился на диван отдыхать. Он был доблестным, бесстрашным Колумбом современной музыкальной записи, имя которого, несомненно, войдет в историю мировой музыки. Какой-нибудь Тосканини, Вальтер, Листаковский, разумеется, могут возражать. Могут быть иного мнения на этот счет. Но это не имеет никакого значения, ибо их мнение никогда не станет общественным мнением. Для демократии они совершенно безопасны. Сигнальная табличка на стене загорелась красным светом, оповещая о начале записи. Мистер Эткинсон включил динамик и весь обратился вслух. Напеватель боевиков исполнил первым номером финскую народную песню Горюю с самого рождения, а затем в сопровождении фортепиано там за лесом. Мистер Эдкессон был охвачен дрожью. Его сердце стучало, как машина, печатающая денежные знаки. Он порывисто схватил телефонную трубку и позвонил в студию Превосходно, только перемените ритм. Вы пели, как медленный вальс, а нам теперь нужны фокстрот и румба. Он положил трубку и снова принял позу покоя. Исполнитель гребешке продолжал творить свое будущее. На этот раз он исполнил под аккомпанемент фортепиано финские народные песни «Беги мой олень» и «Кто же мне истопит баньку?» Мистер Эпкисон вскочил и стал потирать пухлые руки. Он думал вслух, кто бы мог предвидеть, что в клочке туалетной бумаги и гребешке таятся миллионы, Джерри, который в сопровождении техника вошел в кабинет, выглядел так точно принял глистогонное. Мистер Эдкисон знал по собственному опыту, что исполнителей боевиков не следует особенно хвалить, пока не подписан договор, поэтому он поздравил свою новую находку очень сдержанно. Из вас может что-нибудь получиться, мистер Финн. техник звука оператор стоял у двери, ожидая распоряжений и указаний. Он подал мистеру Эткисону ярлык, в который надо было внести необходимые данные. Пробежав его, мистер Эткисон спросил у Джерри название песен и имена авторов. Услыхав, что мелодии представляют собой общее достояние финского народа, он довольно усмехнулся. «Великолепно! Мы несколько изменим их темп, и пусть автором будет популярный Боб Пеглер». Или у вас имеются какие-нибудь возражения, мистер Финн? Джерри глупо замотал головой, потому что думал о своем будущем. Теперь мистер Эткисон обратился к технику. «Позвоните Бобу Пеглеру, чтобы он немедленно ознакомился с этими мелодиями и зарегистрировал на них авторское право. Да, и потом название мелодий. «Горюю с самого рождения» — совершенно невозможное название. Если бы это была азиатская мелодия, то еще куда ни шло. Но в Америке каждый человек радуется с самого рождения». Я предлагаю назвать «Вечная тоска любви». Музыка Боба Пеглера исполняет Джерри Финн. Мистер Эдкиссон ожидал мнения Джерри, но наш герой все еще думал о своем будущем и только утвердительно кивал головой. Там за лесом назвали «Я жду тебя, любимый мой, в прерии ночной». Песня «Беги, мой олень» пошла в большой мир под именем «Страстная любовь» а старинная народная мелодия «Кто ж мне истопит баньку» превратилась в современный эко Боба Пеглера «Беспечная любовь ковбоя». Джерри почувствовал острую боль в сердце, но затем вспомнил, что Боб Пеглер делал из музыки Брамса и Бетховена разухабистый джаз, таким образом новое грехопадение совершалось на базе старых традиций. Техник словно ожидал чего-то еще, Он повернул ярлык между пальцами и спросил почти шепотом, «Сколько их делать?» Мистер Эткисон не ответил. Он взял бумажку из рук техника и проставил перед каждой мелодией скромную пометку — «Триста тысяч экземпляров». Техник пятясь вышел из комнаты, и Джерри остался наедине со своим благодетелем. Мистер Эдкисон сел за стол, С бешеной скоростью выписал чек на тысячу долларов и протянул его гражданину вселенной. Джерри взглянул на чек, и губы его задрожали. «Нет, нет, мистер Эткессон, я не могу это принять». Благодетель взял чек назад и выписал новый. Джерри уставился на цифры. «Тысяча долларов! Превратилось в две тысячи!» Он больше не возражал. Он почувствовал головокружение и на миг зажмурил глаза. Мистер Эткисон был немного изумлен. «Это лишь маленький задаток, мистер Финн, — объяснил он. Если все будет удачно, вы получите большие гонорары». Джерри ощупал чек. Ему вспомнились сотни безвестных виртуозов артистической трущобы Нью-Йорка, которые давали концерты по дворам, а обедали в Оазисе. Их никто никогда не открывал. «Надо бы им поиграть в какой-нибудь вокзальный уборный, и лучше не на скрипке, а на гребешке». А теперь мистер Финн произнес после короткой паузы первооткрыватель неизведанных просторов музыкального искусства. «Надо обновить ваш костюм. Мой секретарь вам поможет. Советую поселиться в отеле Голландия. К работе приступите послезавтра». Мистер Эдкессон вызвал секретаршу и дал ей краткие, но очень точные указания. Молодая секретарша была совершенным двойником Мерлин Монро. Глаза у нее были завущие, а свежий сочный рот напоминал туз червей. Она владела стенографией и женской привлекательностью. Ее красивый наряд был похож на удачный тост, достаточно длинный, чтобы подчеркнуть все основное, Недостаточно короткий, чтобы публика не утратила интерес. Мистер Эткисон отдал вертоза расчески на попечение своей секретарши, а сам вызвал к себе заведующего рекламой. Новую продукцию надо было начинать немедленно рекламировать. Фрэнк Синатра и Эдди Фишер должны были на время постраниться, ибо их пластинки уже имели достаточно хороший сбыт на рынках Европы. Новое имя, начиная со следующего дня, было Джерри Финн, всемирно поразительный музыкальный виртуоз, погониний нового времени. Когда американская миссис Фортуна начинает улыбаться, и улыбка рассыпает доллары. Это приятное открытие сделал и гражданин вселенной Джерри Финн, Чудесный наеденыш современной музыки. За три недели его пластинки были распроданы в количестве более шести миллионов экземпляров. Известная финская шуточная песенка о старых девах, исполненная Джерри Финном в обработке Боба Пеглера, в первый же день вошла в число бестселлеров. Каждому хотелось услышать чудесное произведение музыкальной литературы, в названии которого отсутствовало слово «любовь». Эта вещь. Называлось «Четвертый позвонок» — коронный номер исполнителя боевиков Джерри Фина. Имя Джерри Фина непрестанно вертелось теперь у каждого грамотного и неграмотного гражданина на устах и в ушах. Величайший в мире завод гребешков начал выпускать расчески марки Джерри, а огромные бумажные комбинаты выбросили на рынок многие мили туалетные бумаги Джерри в рулонах. Кроме славы и почета, фирмы прислали Джерри чеки и свою продукцию. В один прекрасный день он продал оптовым базам более 5000 полученных в подарок гребешков и столько туалетной бумаги, что ее охватило бы населению большого государства на целый год как для музыкальных целей, так и для использования по прямому назначению. Но одновременно со славой... Пришло и проклятие известности. Джерри чувствовал себя пленником. Международное объединение граммофонной музыки боялось, как бы Джерри не перешел на службу в какую-нибудь конкурирующую компанию, на радио, на телевидение или в кино, и потому к нему приставили специальную охрану. Два частных сыщика, оплачиваемые мистером Эпкисоном, ходили за ним по пятам. Газетные корреспонденты и фоторепортеры могли проникать к нему в роскошный номер гостиницы лишь по специальному разрешению мистера Эткисона. Лишь через два месяца, когда материк уже был наводнен пластинками Джерри Финна, ему позволили свободно передвигаться и выступать по радио и на благотворительных концертах. В один февральский вечер Джерри зашел в бюро розыска, чтобы навести справки о Бобо. Но ему пришлось вернуться ни с чем. Психолог не подавал никаких признаков жизни. Позднее Джерри узнал, что выборы владыки Хобо были проведены в Нью-Йорке. В трущобе Бауэри была избрана королева Хобо, портрет которой поместили в Нью-Йорк Таймс на странице политических новостей. Вернувшись на свободу, Джерри начал избегать свободы. Каждый встречный. Натирал себе губы расческой, завернутой в туалетную бумагу. Четвертый позвонок породил национальную эпидемию, более страшную, чем йо-йо и жевательная резинка. В домах, церквах, ресторанах, больницах, на всех видах транспорта и в общественных уборных играли теперь четвертый позвонок. Любимая мелодия публики стала для Джерри ненавистной. Он начал замыкаться в себе и решительно отказывался подносить гребень к губам. В течение четырех месяцев он получил более трехсот тысяч долларов. И все же он не был счастлив. Он хотел покоя, хотел убежать куда-нибудь, где не слышно четвертого позвонка. Следуя совету мистера Эткесона Джерри поместил свои деньги в три надежных банка. Они все три были самые большие и самые надежные в мире. «Эпидемия движется волнообразно», — подумал Джерри, когда мистер Эткессон однажды объявил, что спрос на пластинки Джерри Финна день от дня уменьшается. Это было как бы деликатным намеком, что, мол, мистер Финн может, если желает, уехать из Чикаго, чтобы приехать обратно, когда потребуется. Джерри снял со своего счета все авторские отчисления и начал собираться в дорогу. Воображение влекло его в Южную Америку и на острова Вест Индии. Но раньше он хотел повидать психолога Минвегина, хиропрактика Риверса и, может быть, также свою жену, от которой он за последние месяцы получил больше сотни писем, до сих пор оставшихся нераспечатанными. Джерри догадывался об их содержании. Джон, наверное, занялась игрой, набернутом туалетной бумажкой гребешке марки Джерри.